качивая головой, так как даже в официальных речах всегда принимала вид добродушной насмешки над самой собой. Даже капитан допускает, что закон, в общем, по крайней мере, стремится быть беспристрастным. «Вот что говорит капитан, если память не обманывает меня. Если же обманывает...» Тут он с веселым видом дотронулся ларнетом до плеча своего спутника. «То мой ученый друг меня поправит». «Законы были созданы для всех, чтобы обуздать везде порок и грех. Не лучше мы, что там не говори тех, кто на тайберн три. С этими словами они вошли в гостиную, где мистер Мердель грелся у камина. Мистер Мердель был так ошеломлен появлением адвокатуры с цитатой на устах, что той пришлось объяснять, откуда взята цитата. «Это из гея». Конечно, он не считается авторитетом у нас, вестмистер Холли, но все же заслуживает внимания со стороны человека с таким обширным знанием света, как мистер Мердль. Мистер Мердоль взглянул на него так, как будто хотел сказать что-то, но тотчас затем взглянул так, как будто ничего не хотел сказать. Тем временем доложили об епископе. Епископ вошел с кротостью во взоре, но твердой и быстрой поступью, как будто собирался надеть семимильные сапоги и пуститься в обход вокруг света, дабы посмотреть, все ли в порядке. Епископу и в голову не приходило, что данное торжество представляет собой нечто особенное. Это была самая замечательная черта в его поведении. Он был свеж, весел, мил, кроток, но изумительно невинен, как дитя. Адвокатура с учтивейшим поклоном поспешила осведомиться о здоровье супруги епископа. Супруга епископа слегка простудилась на последней конфирмации, но вообще чувствовала себя превосходно. Молодой мистер-епископ тоже здоров. Он уехал вместе с молодой женой и малолетними детьми для отправления пасторских обязанностей. Затем появились представители хора Полипов и доктор мистера Мердля. Адвокатура, умудрившаяся замечать одним глазком и одним стеклышком лорнета каждого, кто входил в комнату, где бы сама ни стояла и с кем бы ни разговаривала, с изумительным искусством лавировала среди гостей, ухитрясь каждому сказать что-нибудь приятное. С некоторыми из хора она посмеялась над сонным депутатом, который подал голос за своего противника, не разобрав спросонок в чем дело. С другими поплакала над духом времени, доходившим до того, что публика обнаруживает совершенно противоестественный интерес к общественной деятельности и к общественным суммам. С доктором поговорила о болезнях вообще и, кроме того, пожелала узнать его мнение об одном медике, человеке с несомненной эрудицией и утонченными манерами, хотя и другие представители врачебного искусства, юридическая улыбка обладают этими качествами в их высшем проявлении. Да, так его мнение насчет этого джентльмена, с которым адвокатура встретилась третьего дня в суде, причем из перекрестного допроса выяснилось, что он сторонник нового метода лечения, по мнению адвокатуры. Да, впрочем, это только личное мнение адвокатуры, личное мнение, с которым она, надеется, будет согласен и доктор отнюдь не дерзая решать вопрос, относительно которого расходятся авторитеты, а адвокатура, рассуждая с точки зрения здравого смысла, а не так называемого научного исследования, склонна думать, что это новая система, если можно употребить такое смелое выражение в присутствии столь высокого авторитета, попросту шарлатанство, а? Ну, имея за собой такую поддержку, адвокатура уже с легким сердцем может повторять. «Шарлатанство!» В эту минуту явился мистер Тит Полип, у которого, как у знаменитого приятеля доктора Джонсона, была только одна идея в голове, да и так глупая. Этот блестящий джентльмен и мистер Мердель, сидя друг против друга в разных углах желтой атаманки около камина и, сохраняя гробовое молчание, как нельзя более напоминали двух коров на пейзаже Кейпа, висевшем на противоположной стене. Но вот прибыл и лорд Децмус. Главный дворецкий, до сих пор ограничивавшийся тем, что осматривал гостей при входе, и притом скорее с недоверием, чем с благосклонностью, простер свою снисходительность до того, что поднялся вместе с ним по лестнице и доложил о нем. Лорд Децимус был до того величествен, что один скромный молодой член палаты общин, последняя рыбка, пойманная полипами и приглашенная, собственно, для того, чтобы отпраздновать свою поимку, зажмурил глаза при входе его светлости. Тем не менее, лорд Децимус был рад видеть этого члена. Он был также рад видеть мистера Мердле, рад видеть епископа, рад видеть адвокатуру, рад видеть доктора, рад видеть типа Полепа, рад видеть Хор, рад видеть Фердинанда, своего личного секретаря. Лорд Децумус, хотя и величайший из великих мира сего, не отличался светскими манерами, и Фердинанд водил его от одного гостя к другому для того, чтобы все присутствующие узнали, что он рад их видеть. После этого его светлость включился в композицию картины Кейпа, изобразив третью корову в группе. Адвокатура, чувствуя, что присяжные на ее стороне и что остается только заполучить старшину, направилась к нему бочком, поигрывая ларнетом. Адвокатура поставила вопрос о погоде, как не требующей официальной сдержанности. Адвокатура заметила, что ей говорили, как всем говорят. Хотя кто говорит и зачем, остается неразрешимой тайной. Будто в нынешнем году нельзя ожидать хорошего урожая шпалярных плодов. Лорд не слыхал ничего дурного насчет персиков, но, кажется, если верить словам его садовника, он останется без яблок. «Без яблок?» — адвокатура совсем опешила от удивления и сочувствия. В сущности, ей было решительно все равно, останется ли хоть одно яблочко на земле, но ее участие к этому яблочному вопросу было просто трогательно. «Чем же, однако, лорд Мы, несносные юристы, любим собирать всякого рода сведения, хоть и не знаем, для чего они могут нам пригодиться. Чем же, лорд Децимус вы объясните это явление? Лорд Децимус ничем не мог объяснить этого явления. Этот ответ мог бы смутить всякого другого. Но адвокатура, не утратив бодрости духа, спросила, «А груши, как они нынче?» Долгое время спустя, после того, как адвокатура сделалась генеральным прокурором, эта фраза цитировалась как образец ее ловкости. Лорд Эцимус очень хорошо помнил об одном грушевом дереве в Итонском саду, на котором расцвела первая и единственная острота в его жизни. Острота была весьма нехитрого свойства и коротенькая, построенная на разнице между плодами Итона и плодами парламентской деятельности. Но лорду Децимус оказалось, что публика не поймет ее без всестороннего и основательного знакомства с деревом. Поэтому началась длинная история, которая сначала даже не упоминала о дереве потом застала его среди зимы, проследила за ним дальше, видела его в бутонах, в цвету, дождалась плодов, дождалась, пока созрели плоды. Словом, так старательно ходила и воспитывала дерево, прежде чем добралась до той минуты, когда лорд Децмус вылез из окна своей спальни с целью нарвать плодов, что изнемогавшие слушатели благодарили Бога за то, что дерево было посажено и привито до поступления рассказчика в Итон. Адвокатура с таким захватывающим интересом следила за судьбой этих груш от того момента, как лорд Децимус торжественно заявил «Опомянув о грушах, вы напомнили мне одно грушевое дерево», до глубокомысленного заключения. «Так-то мы переходим после многих превратностей человеческой жизни от плодов Итана к плодам парламентской деятельности». Что провожала лорда Децимуса вниз в столовую и даже уселась рядом с ним за обедом, чтобы дослушать рассказ до конца. После этого она почувствовала, что старшина на ее стороне и что она может с аппетитом приняться за обед. А обед действительно мог возбудить аппетит. Тончайшие блюда, великолепно изготовленные и великолепно сервированные, отборные фрукты, редкие вина, чудеса искусства по части золотых и серебряных изделий, фарфора и хрусталя, бесчисленные услады для вкуса, обоняния и зрения. О, какой удивительный человек этот Мерден! Какой великий человек, какой одаренный человек, какой гениальный человек! Одним словом, как. «Какой богатый человек!» Он, проглотив по обыкновению на 18 пенсов пищи, не замечая ее вкуса, и проявил так мало способности к членораздельным звукам, что вряд ли какой-нибудь великий человек мог проявить ее меньше. К счастью, лорд децумс был из тех светил, которых не нужно занимать разговорами, потому что они вечно заняты созерцанием собственного величия. Это обстоятельство придало дух застенчивому молодому депутату. Он решил заоткрыть глаза, насколько это было необходимо для обеда. Но всякий раз, как лорд Эцимус заговаривал, он снова зажмуривался. Приятный молодой Полеп и адвокатура занимали общество разговорами. Епископ тоже мог бы быть приятен, если бы не его невинность. Он скоро отстал. При малейшем намеке на какое-нибудь сенсационное происшествие он совершенно терялся. Политика была ему не по силам, он ничего не понимал в ней. Это бросилось в глаза, когда адвокатура случайно заметила, как приятно ей было услышать, что партия порядка вскоре усилится здравым и ясным умом, не показным и напыщенным, а именно здравым и ясным умом нашего друга мистера Спарклера. Фердинанд Полип засмеялся и сказал, "А да, наверное». Лишний голос всегда, кстати. Адвокатура выразила сожаление, что нашего друга мистера Спарклера нет за обедом, мистер Мердл. «Он за границей с миссис Мердл. отвечал хозяин, медленно пробуждаясь от припадка задумчивости, в течение которого старался засунуть ложку в рукав. «Ему незачем присутствовать здесь лично». «Магического имени Мердля, без сомнения, достаточно», сказала адвокатура с тонкой юридической улыбкой. «И... да, я тоже думаю», согласился мистер Мердль, оставив в покое ложку и засовывая руки в рукава. «Думаю, что избиратели не станут создавать затруднений». Образцалы избиратели», заметила адвокатура. «Я рад, что вы одобряете их». — отозвался мистер Мердель. — А избиратели двух других местечек? — продолжал адвокатура, поблескивая своими острыми глазами в сторону великолепного соседа. — Мы, юристы, всегда любопытны. Всюду суем свой нос, всюду запасаемся материалом. Нам ведь все может пригодиться при случае. — Да, так избиратели двух других местечек. Как они? Так послушны, так же способны подчиниться могучему и плодотворному влиянию столь славного имени, столь грандиозных предприятий. Эти мелкие ручейки вливаются ли они в величественный поток, оплодотворяющий на своем пути окружающие земли? Вливаются ли они в него так легко, так свободно, так прекрасно, повинуясь естественным законам, что их дальнейшее направление может быть точно вычислено и предсказано?» Мистер Мердель, смущенный красноречием адвокатуры, с недоумением уставился на ближайшую солонку и после некоторого размышления пробормотал. «Они сознают свои обязанности перед обществом, сэр. Они выберут любого» кого я ему кажу. Приятно слышать, заметил адвокатора. Приятно слышать. Три местечка, о которых шла речь, были три жалкие деревушки на нашем острове с невежественным, пьяным, ленивым, грязным населением, попавшим в карман мистера Мерзля. Фердинанд Полип засмеялся своим откровенным смехом и шутливо заметил, что это превосходная компания. Епископ Мысленно блуждавший в заоблачных сферах, окончательно отрешился от мира. Скажите, спросил лорд Дэтсому, созирая собрание, что это за историю я слышал о господине, сидевшем в долговой тюрьме и оказавшемся богачом, наследником огромного состояния? Я несколько раз слышал о нем. Знаете вы эту историю, Фердинанд? Я знаю только, сказал Фердинанд что этот господин доставил департаменту к которому я имею честь принадлежать эту фразу блестящий молодой полип произнес таким небрежным тоном как будто хотел сказать это обычные манеры выражаться но мы должны стоять за нее нам это выгодно целую кучу хлопот и совсем канал нас до канал повторил лорд десмус так внушительно и строго что застенчивый депутат зажмурил глаза как можно плотнее до канал Да, очень хлопотливое дело, заметил мистер Тит Поли мрачным тоном. В чем же? Спросил лорд Децимус. В чем же, собственно, заключается это дело? Какого рода эти, э, хлопоты, Фердинанд? О, это любопытная история, отвечал этот джентльмен. Очень любопытная история. Этот мистер Доррит, его фамилия Дорит состоял нашим должником задолго до появления благодетельной феи, наделившей его богатством. Он поставил свою подпись на контракте, который не был выполнен. Он был пайщиком фирмы, которая вела обширную торговлю спиртом или пуговицами, или вином, или ваксой, или овсяной мукой, или шерстью, или свининой, или крючками и петлями, или железным товаром, или патокой, или сапогами, или чем-нибудь другим, что требуется для войск или для моряков, или для покупателей вообще. Фирма лопнула, мы оказались в числе ее кредиторов, должники были выдворены обычным порядком на казенную квартиру и так далее. Когда явилась благодетельная фея, и он пожелал уплатить нам, нам пришлось столько считать и подсчитывать, скреплять и подписывать, что прошло ровно полгода, пока мы ухитрились получить с него деньги и выдать квитанцию. «Это было истинное торжество официальной деятельности», прибавил милый молодой Полип, смеясь от всего сердца. «Вряд ли кому-нибудь случалось видеть такую гроду бумаг». «Знаете», — сказал мне его поверенный, «если бы мне приходилось получить от вашего министерства две или три тысячи фунтов, а не платить их ему, я, наверное, не встретил бы столько затруднений». «Вы правы, дружище!» — ответил я. «Теперь вы не скажете, что мы сидим без дела!» Приятный молодой Полип снова рассмеялся. Он в самом деле был приятный, славный человек с подкупающими манерами. Мистер Тит Полип относился к этому делу не столь добродушно. По его мнению, со стороны мистера Доретта было положительно неприлично затруднять департамент уплаты долга, просрочив столько лет. Но мистер Тит Полип застегивался на все пуговицы и, следовательно, был человеком с весом. Люди, застегнутые на все пуговицы, всегда люди с весом. Люди, застегнутые на все пуговицы, внушают почтение, потому ли, что возможность расстегиваться, неприменяемая на деле, импонирует людям или потому, что мудрость сгущается и усиливается, когда ее застегнули на все пуговицы, и испаряется, когда ее расстегивают. Но во всяком случае, человек, пользующийся авторитетом, всегда застегнут на все пуговицы. Мистер Титполеп не пользовался бы своей громкой репутацией, если бы его сюртук не был всегда застегнут вплоть до белого галстука. — Скажите, пожалуйста, — спросил лорд Децимус. — У этого мистера Дарита или Дарита есть семья? Так как гости молчали, хозяин ответил. — У него две дочери, милорд. — А вы знакомы с ними? — спросил лорд Децимус. Миссис Мердоль знакомая, мистер Спарклер. Кажется, прибавил мистер Мердоль, одна из этих юных леди произвела впечатление на Эдмунда Спарклера. Он впечатлительный. Я. Мне кажется, победа. Тут мистер Мердель замолчал и уставился на скатерть, как всегда делал, если замечал, что на него смотрят. Адвокатура пришла в восторг, узнав, что семейство Мердли познакомилось с этим семейством. Она шепнула через стол епископу, что тот может видеть яркую иллюстрацию тех естественных законов, в силу которых подобное стремится к подобному. Она усматривала в этом тяготении богатства к богатству нечто в высшей степени замечательное и любопытное, нечто аналогичное закону всемирного тяготения и магнетизму. Епископ, свалившийся на землю, когда был поднят этот вопрос, согласился. Он заметил, что для общества в самом деле весьма выгодно, если человек, столь неожиданно получивший соблазнительную возможность творить по произволу добро и зло для общества, прильнет, так сказать, к более законной и более гигантской силе, которая, подобно нашему общему другу, принимающему нас за своим столом, издавна действует в гармонии с высшими интересами общества. Таким образом, вместо двух враждебных и соперничающих огней, большего и меньшего, светящихся неровным и зловещим светом, мы получаем яркое и ровное пламя, благотворные лучи которого разливают равномерную теплоту по всей Земле. Вообще, епископ, по-видимому, остался доволен своей точкой зрения на этот вопрос и распространился о нем довольно обстоятельно. Причем адвокатура, не желая потерять лишнего присяжного, делала вид, что сидит у его ног и вкушает плоды его наставлений. Обед и десерт длились три часа, так что застенчивый депутат совсем замерз в тени лорда Децимуса. Даже напитки и кушанье не могли отогреть его. Лорд Децимус, как башня на равнине, бросал тень через весь стол, заслонял свет от почтенного члена палаты, леденил кровь в жилах почтенного члена палаты и внушал ему самое безотрадное представление об окружающем. Когда лорд Децимус предложил чокнуться этому злополучному страннику, его окутала самая зловещая тень, когда же он сказал «Ваше здоровье, сэр!» все вокруг него превратилось в голую безотрадную пустыню. Наконец лорд Децимус с чашкой кофе в руке принялся ходить по зале, осматривая картины, возбудив в умах всех присутствующих вопрос, когда он направит свои благородные крылья в гостиную и позволит мелким пташкам упорхнуть туда же. После нескольких бесплодных взмахов крыльями он, наконец, воспарил и перелетел в гостиную. Тут возникло затруднение, которое всегда возникает, если двое людей, которым нужно переговорить, сходятся для этой цели за обедом. Каждому, за исключением епископа, который ничего не подозревал, было очень хорошо известно, что все эти и напитки были съедены и выпиты, собственно, для того, чтобы дать возможность лорду Децимусу и мистеру Мердлю поговорить минут пять. Теперь наступила эта столь заботливо подготовленная минута. И тут-то оказалось, что требуется необычайная изобретательность, чтобы загнать этих великих мужей в одну комнату. Мистер Мердл и его благородный гость, по-видимому, решились топтаться на противоположных концах залы. Топросно обязательный Фердинанд притащил лорда Децмуса полюбоваться на бронзовых коней около мистера Мердла. Мистер Мердл ускользнул и очутился далеко. Напрасно притащил он мистера Мердла к лорду Децимусу рассказать последнему историю драгоценной вазы из саксонского фарфора. Тут ускользнул лорд Децимус и очутился далеко, тогда как дело совсем уже было наладилось. — Видали ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное? — сказал Фердинанд адвокатуре после двадцати неудачных попыток в таком же роде. — Часто, — сказала адвокатура. — Слушайте, я загоню в угол одного, а вы другого, — сказал Фердинанд. — Иначе у нас ничего не получится. — Ладно, — сказала адвокатура. — Если хотите, я попытаюсь загнать Мердля, но не Милорда. Фердинанд расхохотался, несмотря на свою досаду. — Черт бы побрал их обоих, — сказал он, взглянув на часы мне нужно уходить. И чего они упираются? Ведь знают, что им нужно поговорить. Вот посмотрите на них». Они по-прежнему торчали на противоположных концах зала, притворяясь, будто им никакого дела нет друг до друга. Хотя нелепость этого притворства не могла бы быть очевиднее и смешнее, если бы даже их мысли были написаны мелом на их спинах. Епископ, который только что разговаривал с Фердинандом и адвокатурой, но по своей невинности и святости не понял, в чем дело, подошел к лорду Децимусу и вступил с ним в разговор. — Попросить разве доктора изловить и задержать мистера Мердла, сказал Фердинанд. — А затем я попытаюсь заманить. А нет, так притащить моего знатного родича. — Если вы делаете мне честь, — сказал адвокатура, тончайший из своих улыбок, «Просить моей слабой помощи, то я душевно рад служить вам. Я не думаю, чтобы один человек мог справиться с такой задачей. Постарайтесь задержать милорда в той крайней комнате, где он теперь, по-видимому, поглощен интересной беседой, а я попытаюсь загнать туда нашего милого Мердля и отрезать все пути к отступлению». «Идет!» — сказал Фердинанд. «Идет!» — сказала адвокатура. Стоило очень стоило посмотреть на адвокатуру, когда помахивая лорнетом на ленте и улыбаясь присяжным всего света, она совершенно случайно очутилась около мистера Мердля и воспользовалась этим случаем, чтобы посоветоваться с ним насчет одного пункта. Тут она взяла мистера Мердля под руку и незаметно потянула его за собой. Один банкир, которого мы назовем А.Б судил значительную сумму, скажем, 15 тысяч фунтов клиентки или доверительницы адвокатуры, которые мы назовем Пикю, так как они приближались к лорду Децимусу, то адвокатура крепче стиснула мистера Мердле. В обеспечение этой суды Пикю, допустим, вдова, передала AB документы имя, которые мы назовем Блинкайтер Доддельс. Теперь возникает следующий вопрос. Ограниченное право пользования лесами Блинкайтер Доддельс принадлежит по завещанию сыну Пикю, в настоящее время достигшему совершеннолетия, которого мы назовем XY. Однако это слишком дерзко. В присутствии лорда Децимуса занимать хозяина такой сухой материи это слишком дерзко. В другой раз адвокатура решительно сконфузилась и отказалась продолжать. «Не может ли епископ уделить ей несколько минуток?» Она усадила мистера Мердли рядом с лордом Децимусом, и теперь или никогда они должны были столговаться. «Вся остальная компания, крайне заинтересованная и возбужденная, исключая епископа, который не подозревал, что здесь что-то происходит, собралась у камина в соседней гостиной, делая вид, что болтает о том о сём, тогда как в действительности глаза и мысли всех были устремлены на уединившуюся пару. Хор был особенно взволнован, быть может, благодаря смутному подозрению, что какой-то лакомый кусочек ускользает от него. Один епископ говорил просто и без задней мысли. Он беседовал с великим медиком о расслаблении горловых связок, которым часто страдают молодые священники, и о средствах против этой болезни духовных лиц. Доктор высказал мнение, что вернейший способ избежать этого недуга научиться читать проповеди, прежде чем сделать из этого свою профессию. Епископ спросил с некоторым сомнением, «Неужели таково мнение доктора?» Доктор решительно ответил «Да». Между тем, Фердинанд, один из всей компании, ягозил где-то на полдороге между нею и двумя собеседниками, как будто лорд Децимус производил какую-то хирургическую операцию над мистером Мердлем. Или обратно, мистер Мердл над лордом Децимусом. Причем ежеминутно могли потребоваться услуги ассистента. В самом деле, не прошло и четверти часа, как лорд Децимус крикнул «Фердинанд!» И этот последний поспешил на зов и принял участие в конференции, продолжавшейся еще пять минут. Затем хор заволновался. Лорд Децимус собрался уезжать. Фердинанд, заботившийся о его популярности, снова потащил его на поводу. И он любезнейшим образом пожал руки всем присутствующим и даже заметил адвокатуре. «Надеюсь, вам не слишком надоели мои плоды?» На что адвокатура ответила. И Милорд Милард или парламентские, весьма тонко давая понять, что она оценила остроту Милорда и будет помнить ее по гроб жизни. Вскоре затем удалилась важная государственная личность, застегнутая на все пуговицы, в лице мистера Тита Полепа, а за ней Фердинанд, спешивший в оперу из остальных кое кто оставался прихлебывая ликеры из золотых стаканчиков и размазывая липкие кружки по болевским столикам в тщетной надежде услышать что нибудь от мистера мердля но мистер мердель по обыкновению ленивый вяло бродил по гостинам, не произнося ни слова День или два спустя весь город узнал, что Эдмунд Спарклер Эсквайр, пасынок всемирного знаменитого мистера Мердля, сделался одним из толпов Министерства количества, и всем верным сторонникам было объявлено, что это удивительное назначение благосклонный и милостивый знак внимания, оказанный благосклонным и милостивым децимусом торговому сословию, интересы которого в великой коммерческой стране должны все и прочее, и прочее, и прочее, все с подобающей помпой и трубными звуками. Поощренный этим официальным знаком внимания удивительный банк и другие удивительные предприятия разом двинулись в гору, и толпы зевак собирались на Харли-стрит, комендиш сквер чтобы только взглянуть на жилище золотого мешка. И когда главный дворецкий в добрую минуту выглядывал из дверей подъезда, зеваки и дивились его пышной особе и спрашивали друг друга, сколько денег лежит у него в удивительном банке. Но если бы они знали поближе эту респектабельную немизиду, то не стали бы предлагать таких вопросов и могли бы с величайшей точностью определить интересующую их сумму.